Михаил Успенский «Змениное молоко» От автора Имена братьев Стругацких я услышал давным-давно, страшно сказать, в 1957 году. По радио анонсировали «Страну багровых туч», и книжку я, разумеется, добыл. Ну, тут всё и началось. Из отцовской электробритвы я смострячил модель вездехода «Мальчик», приделав сбоку пару гаечных ключей и гусеницы от игрушечного трактора. В дальнейшем творчество Стругацких я использовал с менее пагубными последствиями, то есть сам стал сочинять всякие межпланетные похождения. Каждая новая книга или публикация Стругацких – Становилось событием. И я до сих пор прекрасно помню, где и при каких обстоятельствах приобрел ту или иную книгу. Где приобрел, а где и замылил. Думаю излишне говорить о роли, которую сыграли братья Стругацкие в моей литературной судьбе. Но подражать не хотелось. Поэтому пришлось с большим трудом искать собственный стиль. Но благодаря именно им я понял, что такое стиль вообще. А сколько других авторов открыл я для себя благодаря им? Если в тексте попадалась цитата, нужно было все непременно выяснить, откуда именно она взялась. Только писателя строгого я нигде не нашел. Но сильно подозреваю, что Аркадий и Борис Натановича зашифровали таким образом советского классика Георгия Макеевича Маркова, у которого, как известно, есть роман «Строговая». И первые претензии к советской власти у меня возникли именно из-за того, что она прекратила одно время печатать Стругацких. Более существенные претензии появились позже. Поэтому я охотно принял предложение участвовать в данном сборнике. Сначала собирался написать третью часть к понедельнику и сказки, но потом подумал, что это было бы слишком легко и очевидно. Вот и выбрал парня из преисподней, где, казалось бы, уже все точки расставлены. И попробовал поставить этого парня с ног на голову. Жаба хитра, но маленький хрущ с винтом. Много хитрее ее. Барон Хираока. Первое. И поднимаю я несчастную свою башку. И гляжу, куда этот старый хрыч в стеклах показывает.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 Котёнка удавили и радуются. «Давайте ящики разгружать», — суетится мой доктор. «Сейчас, господин военврач, не торопите меня», — говорю. «А то я сильно торопиться начну, и беда получится». Шоферюга это дело услышал, лезет из кабины. А с ним драться всё одно, что с рядовым драмбой. «Будь ты бойцовый кот, будь ты сам дракон Гугу». у него ряшка шире колёсного колпака обождите говорю люди вы или не люди достаю нож подпрыгиваю одной рукой цепляюсь за козырёк перед входом другой перерезаю струну и успеваю подхватить удавленного котёнка нож ему при этом ещё в бок вошёл прости брат храбрец тебе нынче без разницы отнес его на клумбу. Тяжелый он был, как все мертвяки. Но я там у Корнея здорово поправился. Наверное, у самого герцогского сыночка на столе такого не было, что я там ел. Только к чему это при покойнике вспоминать? Таскали мы эти ящики, таскали. Потом выхожу я на госпитальное крыльцо с лопатой, чтобы бедолагу этого зарыть. Боже, домов поди, теперь днём с огнём не сыщешь. Земля мягкая, да сколько я её, земли этой, за войну перекидал. Наверное, куча получилась бы выше госпиталя. Был я уже в этом госпитале. Меня там от дистрофии пользовали. А дистрофия, доложу я вам, это такая штука. Пойдёшь в сортир, а тебя отдача от струи на стенку швыряет. Темнеет. Скоро звезды появятся. Солнце земное, поди тоже выпилится. Только мне его не различить среди прочих. Вот наше солнце я с земли видел, Карней показывал. Звезда как звезда, не подумаешь, что родная. Эх, звезда моя родная, столица дорогая. Айда Алай, сердце Алая. Что ж с тобой сделали? В бухте танкеры горят. павших ангелов, кажется, до основания снарядами снесли. Браговка наша лихая, разбойная, тоже в огне. А герцогский дворец? Лучше не видеть сейчас его тому, кто раньше видел. И главное, кто все это натворил? Свои и натворили. Да возьми столицу крысоеды, и то, наверное, такого не было бы. Крысоеды здания и барахло берегут по причине жадности своей и лени, и если уж куда войдут, то назад ни за что не выйдут, так и останутся жить. Командир-красоед скорее роту зря положит, чем хоть одно стеклышко разобьется. Да и чего ему людей жалеть, коли красоедихи за раз по десятку рожают с преступной целью создать демографическое давление. Правда-правда, в боевом листке писали. И не шелкопёр какой-нибудь, а известный писатель Лягга. Тот самый, что эпопею Алайские зори создал в священном творческом экстазе. Живой останусь, надо будет прочитать. Очень, говорят, душевная книжка. Но недолго мне пришлось мечты мечтать. Подкатывает госпиталь машина. И не просто машина. а спецвегикул службы безопасности. Она вроде бронехода, только маленькая. И даже башенка на крыше вращается. Понятное дело, кто-то из госпитальной обслуги во имя идей мира и гуманизма звякнул и доложил, что, мол, живой бойцовый кот, кровавый наймит кровавого герцога, прикинулся санитаром, страшась сурово, Но справедливого народного гнева. Вылезают из машины двое. Их у нас яйцерезами зовут. Сами понимаете, за эффективные методы следствия. Вот за ними, яйцерезами, никто не охотится. Они всякой власти нужны. А если это и не кадровые яйцерезы, а их освобожденные подследственные, так еще хуже. Шинели черные, да каблуков, а вместо военных картузов зеленые колпаки, вроде тех, что инсургенты во время первого Алайского восстания носили. Традиции сохраняют змеиное молоко. Один похож на соленую рыбу, которую только что из банки вынули, а второй на рыбу же и тоже соленую, но в банке оставленную, а отчего ей костлявой обидно. «Стопай сюда, котяра!» — кличет один. «Поговорить надо!» «Никак нет, господа!» — отвечаю. «Прикомандирован госпиталю. Нахожусь в распоряжении боевого лекаря господина Магга. Тут мой доктор, словно бы услышав, что о нем речь, из госпиталя выходит». «В чем дело?» — спрашивает. Голос у него не громкий но убедительный. Меня же вот убедил грузовик из грязи выталкивать. Правда, убедил-то больше шоферюга, но всё же... «Эй, дедуля!» — кричит второй яйцерез. «Топай сюда, руки из карманов вытащи!» «Змеиное молоко! У моего старичка звание приравненное к майорскому общевойсковому, а эти, небось, не выше сержанта!» Но подходит старичок и руки из карманов вынул. «Документы ваши попрошу», — говорит врач, и даже руку протягивает. «Слышь, документы ему!» — обрадовался ей церез. А второй моего врача даже не ударил, он просто снял с него очки, уронил и раздавил сапогом. «Ах ты ж тварина пущеглазая!» — думаю. «Дедуля мой сто раз под смертью ходил, пока вакцину эту вез». Чтобы ты, гаденыш, от поноса не окочурился. В общем, лопата моя в руках словно напополам порвалась. Черенком одному в диафрагму, а штыком второму в кадык. Только перестарался я маленько, забыл, как поправился на корнеевых харчах. Снес яйцерезу голову, словно легендарный голубой палач предателю Маркизу. Да и первый, надо полагать, не желез. Сзади шум какой-то слышу, грохот. Оглядываюсь, змеиное молоко. В спецмашине-то третий был, водила. Он уже поди башенку на меня успел развернуть. А в башеньке-то крупнокалиберный пулемет-двадцатка. Патроны у него величиной с мужской причиндал островного дикаря в боевом состоянии. И когда попадает такая штука в человека, мало хорошего от него остаётся. Только не выстрелят уже водила яйцерез, потому что лежит его спецвегику на боку, и ствол пулемётный только зря асфальт ковыряет, а из-за машины выходит любезный мой шефирюга и руки от грязи отряхает. Всё-таки не даром в авточасти берут этих ребят с южного побережья. Да иначе и нельзя. Дороги у нас, сами знаете какие. В основном, пердячим парам преодолевать приходится. Подбегает господин военврач. «Как вы могли, как вы могли, это бесчеловечно!» «Молчи, дедуля, — говорю, — потому что водила там, у себя внутри. Сейчас по рации со своими связывается. И скоро будет здесь яйцерезов столько, — Сколько ты в жизни микробов не видел в свой микроскоп? А спецвегикул — машина серьёзная, прочная. Её не всякая граната возьмёт. Да и нет у нас никакой гранаты. Разве что шоферюга твой разломает ей церезный экипаж голыми руками, как сват свадебный пирог. Шоферюга же лучше придумал. Заткнул выхлопную трубу ветошью. А яйцерез с перепуга мотора не заглушил и скоренько посинел весь. «Уходить надо, господин военврач», — говорю. Наверняка успел он своих вызвать. Он, конечно, запротестовал. Врачебный долг, присяга здоровья нации. Но шофирюга рябкнул. «Да что с ним разговаривать, зараза!» Сгреб своего непосредственного начальника в охапку. Побежал к своему грузовику и запихнул старичка в кабину. Я тоже яйцерезов дожидаться не стал. Пристроился третьим с краю, чтобы господин военврач, чего доброго, не выскочил свой долг выполнять. Шоферюга дал по газам, и полетели мы по выщербленному асфальту так, что любо-дорого. Только вот куда лететь-то? Думаю, на всех дорогах блокпосты. Нас останавливать никто не будет, А влепит нам бронебойный снаряд в вбок и все дела. Рули, говорю, в Браговку. Там сейчас всё горит синим пламенем, Но подвальчик какой ни на есть мы себе найдём. Фонари в городе не горят, Некогда господам-гуманистам такими мелочами заниматься. Надо господам-гуманистам святую месть творить, Пацанов в военной форме отлавливать. А это у них поставлено на славу. Вот уже и сирены завыли со всех концов. Вот уже и тревога объявлена. На полном ходу пролетаем площадь оскорбленной невинности. Там нам вслед кто-то стрелять начал, но не серьезно, из полицейского пистолета. Вот уже и зеленый театр. Но только не зеленый он теперь, а черный. И тут бегству нашему приходит конец. «Горючка вышла», — говорит шоферюга. «Как мы до госпиталя-то дотянули, ума не приложу». «Нужно идти в городской магистрат», — оклемался наш костоправ. «Все объяснить, организовать вакцинацию». «Они вам, господин военврач, организуют», — отвечаю. «Они нас первым делом расстреляют». А вторым делом разбираться начнут, кого расстреляли и за что. Оружие гражданским в руки попало, страшное дело. Наверное, вы правы, приуныл мой дедуля. Вылезли мы из грузовика и огляделись. До обраговки еще топать и топать. Развалин, чтобы отсидеться, поблизости нет, потому что и домов никаких здесь не было. Парковая зона. Но деревья в основном зимой на растопку пустили, одни пеньки торчат. Яйцерезы надо всем городом осветительные ракеты вывешивают, будто такая уж я важная персона. Автомат мой самодельный водила еще когда в кусты выкинул. У господина военврача по уставу должен быть личный десятизарядный фельдмаршал. Но, боюсь, кобура у господина военврача набита слабительным, до рвотным. Что бы пациента, значит, с двух концов несло? Шоферюга, значит, будет яйца резов по одному хватать, а я их таблетками пичкать стану для понижения боевого духа. И слышу я какой-то шум в конце бывшей аллеи. Только собрался я врача с шоферюгой на землю положить, и сам положиться». А уже поздно. Подлетает к нам длиннющий чёрный ураган, не иначе в герцогском гараже конфискованный. Сирена не работает и фары не горят, а я даже лопату свою смертоносную захватить не догадался. Ладно, думаю, если они сразу стрельбу не откроют, одного-двух я с собой прихватить успею, да и шоферюга дуриком помирать не станет, не та порода. отъезжают дверцы в бок. Один человек сидит в урагане, зато какой! Я его раньше только на снимках в спецжурналах видел. Одноглазый лис сидит за рулем, начальник контрразведки его Алайского высочества. «Здорово, курсант!» говорит. «Как бы дождик нынче не собрался!» И после этих слов Сознание моё покинул бойцовый кот Гак, лихой курсант, парень хороший, но глуповатый. И снова я стал самим собой полковником контрразведки Гиганом, наследным герцогом Алайским.